Одна мысль о том, что ты станешь жить среди этих людей? Они и продали мой завод чуть ли не за моей спиной. Пап, других покупателей все равно бы не нашлось, а а тот, которого предложил сами, он заплатил хорошие деньги. Представь, что было бы, если бы ты не отдал кредит? Лагстана тебя просто выручили. Выручили? Скажи лучше обобрали. А ведь могли помочь, спасти завод. А теперь забирают от тебя. Когда я думаю об этом, нет, ничего у них не выйдет. Мне надо было вмешаться гораздо раньше, пока вся эта затея со свадьбой не зашла слишком далеко. Пап, я не смог вовремя остановить Дэвида, но черт меня побери, если я повторю ту же ошибку с тобой. Пап, я просто не позволю. Пап, сказала Ханна, и в голосе ее прозвучала незнакомая мне твердость. Я уже все решила. Так измени его, рявкнул мистер Фредерик. Нет, я испугалась Ханна, а наравне мистера Фредерика в Риверто не ходили легенды. Когда Дэвид осмелился ослушаться отца, тот прекратил с ним всяческое общение. Что же он сделает сейчас, встретившись с открытым сопротивлением дочери? Ты смеешь перечить родному отцу? Дрожащим от ярости голосом спросил он. Да. Если считаешь, что он не прав, что за упрямая дурочка? Вся в тебя, на твою беду, моя девочка. Я всегда отступал перед твоим упорством, но сегодня я не сдамся. Это моя жизнь и мое решение. Ты моя дочь и сделаешь, как я скажу. В голосе мистера Фредерика против его воли послышалось отчаяние. Я приказываю тебе отменить свадьбу. — Па, попробуй только выйти за него, — почти прошептал он, — и я откажу тебя от дома. Я похолодела. Хотя я разделяла чувства мистера Фредерика и всем сердцем желала, чтобы Ханна осталась в Ривертоне, я прекрасно знала, что угрозами ее не возьмешь. — Спокойной ночи, па, — будто подтверждая моей мысль ледяным тоном произнесла Ханна. Идиотка, сказал он растерянно, как человек, который все никак не может признать, что игра проиграна. Глупая маленькая идиотка. Его шаги прозвучали у двери. Я подхватила подножку и уже хотела отскочить, когда Ханна сообщила: свою у горничную я забираю с собой. У меня ёкнуло сердце. Нэнси прекрасно приглядит за Эмилин. Остолбенев от счастья, я едва расслышала слова мистера Фредерика. «Убирайтесь обе!» Он так резко распахнул дверь, что я чуть не уронила под нос, отпрыгнув к лестнице. «Вот уж кто мне тут меньше всех нужен, так это она!» Почему Ханна вышла замуж за Тедди? Не потому, что любила, а потому, что была готова полюбить. Молодая и неопытная. С кем ей было разделить свои чувства? Как бы там ни было, многим ее выбор показался идеальным. Его одобрили Саймион и Эстелла Лакстон, его одобрили под лестницей. Даже я обрадовалась, узнав, что уеду с молодыми. Правы были леди Вайолет и леди Клементина. Хайне все равно пришлось бы за кого-нибудь выходить. Так почему бы не за Тедди? Они поженились дождливым субботним днем в мае 1919 года, и ей через неделю мы уехали в Лондон. В первой машине Тедди и Ханна, во второй к мердайнер Тедди и я с чемоданами. Мистер Фредерик бледный и неподвижно стоял на лестнице. Сидя в машине, я в первый раз сумела беспрепятственно рассмотреть его лицо. Прекрасное, благородное лицо, бесцветное от горя. Слева от него, выстроившись в ряд по старшинству, расположились слуги. Даже няню Браун вытащили из детской, и теперь она стояла рядом с мистером Гаммельтоном, доставая ему до локтя и роняла тихие слезы в белый носовой платок. Не было только Эмилиан. Она отказалась проводить сестру. Хотя я все равно заметила ее. Перед тем, как тронулась машина, в одном из полукруглых окон детской мелькнуло побледневшее лицо. Или мне поочудилось? Возможно, просто игра света. Или дух одного из малышей майора, вечных обитателей заброшенной комнаты.